В конце концов, каким бы великим продюсером ни был мой Пол, он обязан уважать отца. «Я была бы тебе очень признательна, Джек», — ответила Аманда. «Меня очень это волнует. Я поговорю с Полом в самое ближайшее время и непременно дам тебе знать, чем все кончилось», — пообещал Джек, открывая перед ней дверцу машины. «Только представь себе, если мы сейчас все сделаем правильно, то уже через год...» «Мы станем бабушкой и дедом!» «После Рождества мне исполнится 60. Это в некотором роде примечательная дата, и мне хотелось бы отметить ее рождением еще одного внука. Для человека такого склада, как я, это очень важно. Если у пола никто не появится, моя репутация будет погублена». Аманде очень понравилось, как он это сказал. Хотя прежде она не удержалась бы и непременно прошлась насчет его репутации. Сейчас же Аманда просто рассмеялась, и Джек улыбнулся в ответ, но сразу стал серьезным. Сев в машину, он снова начал рассказывать Аманде о Дрианне и о том, как много она для него значила. «Вот почему с тех пор я стараюсь избегать глубоких привязанностей и серьезных отношений», — печально заключил он. Смерть Дори причинила мне слишком много боли, и я не хочу, да что там, не хочу, панически боюсь повторения. Привязаться к кому-либо всем сердцем, всей душой, значило бы для меня сделать расставание мучительным и болезненным. А так, когда женщина уходит из моей жизни, я просто говорю ей «до свидания» и стараюсь поскорее забыть. Может быть, это дурно. Но я считаю, что лучше выглядеть в глазах общества плейбоем, чем оплакивать ушедшую любовь до конца своих дней. Второго такого случая мне уже не пережить. вот почему единственные люди, которые мне по-настоящему дороги, это Пол и Джулия. «Может быть, с тех пор в твоей жизни просто не было достойной женщины?» — задумчиво сказала Аманда, вспоминая Мэтью. Аманде трудно было представить, что после него она сможет полюбить кого-то другого. Так она и сказала Джеку. «У тебя несколько иная ситуация», — рассудительно сказал он. «Вы были женаты много лет. Ты официально была замужем и никогда не разбрасывалась, как делал это я. Меня же интересовало только удовольствие и больше ничего». «Знаешь», — добавил Джек неожиданно, — «мне кажется, что...» Ты еще можешь найти себе кого-то, с кем тебе будет хорошо и спокойно. Тебе нужно только немного успокоиться и оглядеться. Ты еще не привыкла к этому миру, но мне кажется, он тебе понравится. Джек думал, что Аманда рассердится, но она только грустно улыбнулась и слегка покачала головой. Я в этом очень сомневаюсь. — ответила она честно. — Во всяком случае, мне очень трудно представить себе, как это я буду снова встречаться с мужчинами. С мужчиной? Ты прав, Джек. Мы с Мэтом прожили в браке 26 лет, и я думаю, что начинать все сначала мне уже поздно. Да и невозможно, наверное. Романтические увлечения, вздохи, свидания под луной — все это в прошлом. «Мне не хотелось бы тебя поучать», — возразил Джек. «Но поверь мне, жизнь такая штука, что никогда не знаешь, что с тобой будет завтра и с кем ты можешь встретиться за ближайшим поворотом. Знать наперед, что тебя ждет, разумеется, нельзя. Это может быть и новый драгоценный дар, и очередной пинок взад. Одно совершенно точно. Что бы это ни было, это обязательно будет не то, чего ты ждешь». Аманда улыбнулась и кивнула. Она была вполне согласна с ним. Не то, чтобы она на что-то надеялась. Просто в словах Джека была логика и здравый смысл. «Скажи», — неожиданно спросила она, — «а какой была мать Пола?» Аманда видела ее всего один раз в жизни, на свадьбе Пола и Джен. Но это было так давно, что она уже почти не помнила ее лица. К тому же знакомство было слишком кратким, чтобы она успела разобраться в характере этой женщины. Единственное, что ей запомнилось, были роскошные золотисто-каштановые волосы. Барбара. Джек удивленно приподнял брови. О, -о, -о! она была настоящей стервой. Откровенно говоря.